Элинор задумчиво прохаживалась от камина к окну, от окна к камину, не замечая веющего от огня тепла ни того, что происходило за стеклами. А Марианна, сидя в ногах кровати, прислонилась головой к столбику, опять взяла письмо Уиллоби и с содроганием перечла каждую его фразу, а затем воскликнула. «Нет, это слишком! Ах, Уиллоби, Уиллоби, неужели это писал ты жестоко, жестоко, и найти этому прощение невозможно!» «Да, элинор невозможно чтобы ему про меня не наговорили не должен ли он был отсрочить приговор не должен ли был сказать мне об этом дать мне случай очиститься локон коем вы меня столь услужливо удостоили повторила она слова письма нет этого извинить нельзя у где было твое сердце когда ты писал эти слова такая грубая насмешка элинор можно ли оправдать его нет марианна оправдание ему нет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 и она вышла из комнат на цыпочках, словно опасаясь, что даже легкий шум может усугубить страдания ее юной подопечной. Марианна, к большому изумлению Элинор, решила обедать с ними. Элинор даже попробовала возражать, но нет, она спустится в столовую, она прекрасно все принесет, а шума вокруг нее будет меньше.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 а потому опекала ее с любовной ласковостью матери, балующей любимое дитя в последний день школьных каникул. Марианну усадили на лучшее место у камина, ей предлагали самые изысканные яства, какие только нашлись в доме, ее развлекали самыми свежими сплетнями. Грустное лицо сестры убивало в душе Эллинор всякую мысль о веселии, не то ее позабавили бы попытки миссис Дженнингс исцелить разбитое сердце с помощью разных лакомств — маслины ярко пылающего огня.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 Только диву наюсь, как вдруг мужчина и устроил подобную подлость такой красавице. Ну да, когда у одной денег кур не клюют, а у другой всего ничего, так, господи, уж тут они не задумываются. Так эта девица, мисс Грей, кажется, вы сказали, очень богато Пятьдесят тысяч фунтов, душенька. «А вы ее не видели?» «Говорят, большая щеголиха, но собой не так, чтобы уж очень. Вот ее тетку я хорошо знала, Биди Хеншоу Вышла за богача. Ну да у них в семье все богатые. 50 тысяч фунтов. И как послушаешь, они в саму пору придутся». Говорят, он совсем профуфырился. Ну да, еще бы, и тебе коляски самые модные, охотничьи лошади лучше коровей. Только говори, не говори, а когда молодой человек, уж кто бы он ни был, обхаживает красивую барышню, обещает руку и сердце, так нет у него никаких прав нарушать слово, только потому, что он обеднел, а девица побогаче не прочь за него выскочить. Взял бы, продал лошадей, дом сдал в наймы, слуг рассчитал, да и привел бы свои дела в порядок, что ему мешало, уж мисс Марианна подождала бы, ручаюсь».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 Ничего дурного я про нее не слыхала. Правда, только я про нее вообще ничего толком не слышала до нынешнего утра. А тут миссис Тейлор сказала, дескать, наметни мисс Уокер намекнула, что сдается ей мистер и миссис Эллисон не слишком огорчаться, выдав мисс Грей замуж, потому что она не соглашалась с миссис Эллисон, что... ну кто такие Эллисоны? Ее опекуны, душенька. Но теперь она совершеннолетняя и сама может выбирать. Вот и выбрала, ничего не скажешь. как же теперь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 Ради сестры Элинор уклонилась от дальнейших объяснений, в душе надеясь, что ради мистера Уайлаби продолжать их она не обязана. Ибо установление истины причинило бы Марианне большой вред, а ему принесло бы очень мало пользы. Обе они помолчали, но затем миссис Дженкинс с неукротимой своей бодростью разразилась новой речью. Что же, душечка, не зря говорится, худо без добра не бывает. Покорник Брендон зато выигрыша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 «Делефорд – прекрасное имение, уж поверьте мне. И дом прекрасный, как говорится, по старинной моде строен, отменный со всеми мысливыми удобствами».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 «Так значит, — произнес он нерешительно, — то, что мне довелось услышать утром, возможно, ближе к истине, чем сначала я был в силах поверить? Но что вы слышали? Что джентльмен, которого я имел основания полагать, вернее, что человек, который, насколько я знал, был связан словом. Но сказать вам это, если вам уже все известно, а, конечно, это так, то я буду избавлен». «Вы говорите, — ответила Эллинор с принужденным спокойствием, — о женитьбе мистера Уиллебина мисс Грей». «Да, мы все знаем. Как видно, нынче это стало всеобщим достоянием, и нас оповестили еще утром». «Мистер Уилаби непостижим. А где услышали про это вы?» «В книжной лавке на Пэл-Мэл, куда я зашел по делу. Две дамы поджидали свою карету, и одна рассказывала второй про какую-то свадьбу голосом столь громким, что я невольно все слышал. Мое внимание остановило часто повторявшееся имя Уилаби.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 Миссис Дженнингс, с удовольствием наблюдавшая за их беседой, ждала, что после объяснения мисс Дэшфуд лицо полковника озарится внезапной радостью, как пошло бы человеку в цвете молодости надежды счастья. Но к большому ее недоумению, до конца вечера оно оставалось даже еще более серьезным и задумчивым, чем обычно. Глава 31. Против своих ожиданий почти всю ночь Марианна довольно спокойно спала, но утром, едва она открыла глаза, Горе обрушилось на нее с той же силой. Эллинар всячески побуждала ее изливать свои чувства, и до завтрака они много раз возвращались все к одному и тому же. Эллинар, не колеблясь в своем убеждении, ласково да настойчиво уговаривала сестру, а Мариана с прежней бурностью утверждала то одно, то другое. Порой она не сомневалась, что Уилла бестоль же несчастен и ни в чем не повинен, как она сама, то в беспредельном отчаянии не находила ему никаких оправданий.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 Марианне больше ничего не потребовалось. В мгновение ока воображение начертало ей письмо от Уилоби, полное нежности и раскаяния, без ущерба для него, убедительно разъясняющее все, что произошло. И она уже видела, как следом вбегает Уилоби, кидается к ее ногам и красноречивейшим взглядом подтверждает каждое слово письма. Но следующее мгновение рассеяло грезы, рожденные первым.